Глава 6 Мне захотелось от души выругаться. Не то, чтобы я не допускал такой вероятности развития событий. Но ведь не столь нагло же, а? Мы еще даже Сталину эту идею не донесли, а ее уже отобрали. И вот мне даже интересно стало, кто это столь могущественный, что даже сам Бышаков спасовал и не смог проект отстоять. Насколько я понимаю, для него этот проект тоже имел важное значение. Иначе квартиру бы мне за просто так не дали бы. И вот теперь еще вопрос. Если проект у нас не будет, то надобность во мне отпадает, и я стопроцентно останусь без квартиры. Я нахмурился. Не люблю, когда ломают мои планы. Причем столь нагло и примитивно. Сидор Петрович, расскажите подробно. Хмуро потребовал я. Козляткина изрядно потряхивала. Но все же он начал рассказывать. И чем дальше он рассказывал, тем больше я хмурился. Все было не просто плохо, а очень плохо. Это Александров. Тихо пояснил Козляткин. «Александров?» У меня от удивления аж глаза на лоб полезли. «Да ладно! Я же с ним пару раз пересекался. Нормальный он человек. С виду так вообще очень порядочный, даже приличный. Так, по крайней мере, мне показалось. А его жена, Любовь Орлова, так вообще подруга Ифайны Георгиевны ирина Васильевны». «Не тот Александров», – мрачно покачал головой Козляткин. «Не режиссер, а гидпроп». «Что за гидпроп?» «Не понял я». Козляткин посмотрел на меня, как на умалишенного. Пожевал губами. Затем очень тихо на грани слышимости выдавил. Георгий Александров. Георгий Федорович Александров. Для меня это имя ничего не значило. Хотя что-то и смутное, тревожное всплывало. Но столь неясное, что уловить мысль я все никак не мог. Ну да бог с нее. У меня сейчас на повестке стоит самое важное. Проект. И что, Иван Григорьевич ничего сделать не мог? Недоверчиво поморщился я не верю». «Вот сам у него и спроси», – прошипел Козляткин и с недовольным видом отвернулся. Судя по его лицу, он уже распрощался и с должностью зама, и со всеми остальными чаяниями и надеждами. «И распрошу!» – сердито буркнул я и отправился прямиком к Большакову. В приемной, как обычно, восседала суровая и неизменная Изольда Мстиславовна и, как обычно, зябко кутаясь в многочисленные шали и палантины. На лбу ее залегала складка, стекла очков неприступно поблескивали. Однако приведи меня она расцвела. — оленька Ее глазки сквозь толстые стекла роговых очков умильно заблестели. — Ты представляешь, наш Кориантас дал уже одну псевдобульбу. Осталось дождаться еще две, и можно будет отсаживать. Она говорила, наш Кориантас. Намекая на то, что хоть я его ей и подарил, но подарок этот с ее точки зрения был слишком ценным, чтобы она могла его полностью принять. — Отцветет уже? — придав своему голосу тревожные нотки, участливо спросил я. — Хотя на самом деле мне было абсолютно плевать. «Еще нет», — печально вздохнула старушка и закручинилась. «Боюсь, что не скоро это будет». Она обрушила на меня поток информации, начиная с того, сколько раз она подкармливает, поливает или леет эту ерунду. И заканчивая надеждами, что вот стоит только пересадить кориантес в какой-то особый горшок, и сразу все наладится. Я посокрушался, что нужный горшок все никак не привезут из Жмеринки. «Странно, почему именно оттуда?» Выразил надежду, что скоро вся Москва заколосится кориантасами, сильнее даже, чем в Колумбии, а имя Изольда Мстиславовны навеки впишут в летопись славных граждан столицы, очевидно, сразу после Минина и Пожарского. «А ты, собственно говоря, зачем к Ивану Григорьевичу?» Через полчаса спохватилась старушка-секретарь. Я не стал скрывать причину своего визита и чистосердечно рассказал все, о чем мне поведал Козляткин. ах не лез бы ты туда, муленька!» а шамкала морщинистыми губами Изольда Мстиславовна. «Александров страшный человек. Держись от него подальше, я тебя прошу». Предупреждение моей ботанической соперницы я, конечно же, внял, но нужно было выяснить все из первых уст, поэтому к Большакову я таки был намерен прорваться. «Ладно, иди», вздохнула Изольда Мстиславовна и, кажется, перекрестила меня в спину. Большаков сидел за столом и что-то сердито подсчитывал на самых обычных деревянных счетах. Костяшки метались туда-сюда и громко щелкали. «Здравствуйте!» – скромно сказал я. Хозяин кабинета не ответил. Пощелкал еще пару раз, и только потом изволил поднять на меня суровый взор. «Вроде я тебя не вызывал, Бубнов!» – неприязненно сказал он. «Вопрос крайне важности!» – решительно ответил я. «Я займу вас буквально минуточку!» Большаков нахмурился и не ответил ничего. Сесть он мне не предложил, и я стоял посреди кабинета почти на вытяжку. «Мне сказали, что советско-югославский проект у нас отобрали!» Пошел в банк «Языки будем поотрывать!» — проворчал Большаков и стукнул кулаком по столу, аж счеты подпрыгнули и задобежали. «Меньше надо было всем растрепать!» Я немного подождал, пока он выпустит пар, затем спокойно сказал. «А вы можете рассказать подробности?» «Что?» — чуть не подскочил Большаков. «Ты кем себя возомнил, бувнов «Членом вашей команды, которая работает на результат!» — четко и емко ответил я. Узнав о проблеме, хочу выяснить подробности, чтобы попытаться с помощью мозгового штурма найти решение и вернуть проект обратно. Но Большаков мою браваду не оценил. Он зло прищурился и процедил. «Вон отсюда!» Но я уже закусил у дела, раз все рухнуло. Если я останусь без квартиры и остального, то делать мне в комитете больше нечего. Фаине Георгиевне я все равно больше помочь не смогу. Остается единственный вариант – мириться с Идиаковым, брать его фамилию и ехать в Якутию. А дальше года через два-три, когда страсти поутихнут, будет видно. Поэтому, имея запасной вариант, гнева начальства я не побоялся совершенно. И спокойно сказал. «Кричать на меня не надо, Иван Григорьевич. Я вам вроде как ничего плохого не сделал. Наоборот, пришел помочь найти выход. Вы со мной как с собакой общаетесь. Хотя нет, на своего пса вы так не кричите». Лицо Бышаково от моих слов еще больше вытянулось, и он изумленно сказал. «Ты меня не понял, Губнов?» — Я хочу услышать ответ, — продолжил настаивать я. — Этот проект разработал я, вложил в него много труда, и я имею право узнать, что произошло. — Я тебя уволю! — раскрежетал зубами Большаков. — Я и сам сейчас выйду отсюда и напишу заявление об увольнении, — резко ответил я. — Работать с человеком, который даже не может отстоять простой проект на первых этапах, глупо! Большаков побагровел и тихо сказал. — Ты знаешь, что за такие слова я могу тебе сделать, Бубнов? — Да мне все равно. Усмехнулся и я мстительно добавил. «Тем более, если это единственное, что вы можете сделать». Большаков на миг прикрыл глаза, словно собираясь силами, затем посмотрел на меня нечитаемым взглядом и процедил. Александров подсуетился. Написал разгромную статью. Ее показали Сталину. Он вызвал Александрова, и тот убедил его, что проект я запарю. Сталин отдал его ему. Он устало вздохнул. Видно было, что его это очень подкосило. «И вы молча это проглотили?» — удивился я. — Не стали доказывать Сталину, что этот проект ваш, и только вы сможете его реализовать достойно? — А зачем это мне? — устало потер виски Большаков. — Да хотя бы, чтобы показать свой профессионализм, — ответил я. — Показать, как надо снимать кино, причем на самом высшем уровне. Большаков не ответил. — Да и Файне не помочь с главной ролью, — продолжил я. — Как она теперь? — Вот меньше всего я беспокоюсь Раневской, — зло фыркнул Большаков. — А зря. Она великая актриса всех времен и народов. Лучшая среди остальных. — А ты знаешь, что твоя великая и лучшая хотела меня убить? — хмытнул Большаков. Глаза при этом его были серьезными. Теперь лицо вытянулось у меня. — В смысле? — захлопал глазами я. — В прямом, — усмехнулся Большаков. — Пару лет назад, в Ташкенте. Пришла ко мне в кабинет и сказала, что хочет меня убить. Я обомлел и не мог от изумления выдавить ни слова. «А теперь, если у тебя все, закрой дверь с той стороны!» Велел Бышаков категорическим голосом, и перечить ему я сейчас не стал. Вышел из кабинета, словно пыльным мешком пришибленный. «Вот дела!» Не верить Бышакову оснований у меня не было. Но, честно говоря, от Раневской я мог всего ожидать, но только не такого. Это кем же надо быть, чтобы заявиться в кабинет министра кинематографии и сообщить, что планируешь его убить? Я плюнул на все, зашел в отдел кадров и написал заявление об увольнении. Лица у сотрудниц стали ошаленно удивленными, но задавать вопросов они не посмели. А я тем временем вышел с работы. По правилам, мне полагалось какое-то время на отработку. Я точно не знал, сколько именно и какие трудовые нормы были в послевоенные годы, но не думаю, что больше двух недель. А за это время закончу дела и уеду отсюда. В любом случае, уволить меня могут только быстрее, что мне на руку. Поэтому я с чистой совестью отправился к Раневской домой. Надо было получить ответы. Высотка на Котельнической встретила меня обычной оживленной суетой во дворе. Привычно я обошел в очередь. Какой-то угрюмый мужик преградил мне дорогу, заподозрив, что я пытаюсь прорваться без очереди. Я объяснил, что мне, дескать, он туда. Он посторонился, и я, наконец, вошел в подъезд. Но если я думал, что квест закончен, то это было явно не так. В прошлый раз консьержа почему-то на месте не было, и тогда я спокойно прошел в квартиру. Сейчас же там восседал старик, бодрый и бдительный. Он окинул меня строгим взглядом и вдруг потребовал документы. «Я к себе», — сказал и показал ему связку ключей. «В какую квартиру?» — удивился он. Я назвал номер квартиры. Старик вытащил из ящика стола какой-то до нельзя замусольный гроз и принялся листать его периодически слюнями пальцы. Наконец он оторвался от него и поднял на меня под слеповатые слезящиеся глаза. «Здесь нет ничего». И для аргументации покачал головой ордер я получу в конце месяца повторила слава козляткина а пока мне дали ключи чтобы я мог оценить масштаб ремонта приходите значит с конца месяца сказал вредный дед вы что меня не пропустите удивился я не положено свире поразвел руками консьерж вот это да день который начался с таких новостей стремительно ухудшался и стал сейчас еще хуже а в гости пропустите спросил я «К кому в гости Нахмурился старик и с подозрением посмотрел на меня. Явно ожидает меня явно какой-то хулиганской выходки. «Краневской Файне Георгиевне», — сказал я. Он опять полез в грузбух, опять долго и медленно его листал, что-то внимательно изучая. Все это время я стоял и терпеливо ждал. Ну как терпеливо? С виду терпеливо. Зато в душе я уже закипел. Еще немного и взорвусь. Она не оставляла распоряжений, что у нее сегодня будут гости. Наконец изволил сообщить старик. Да и самой ее нет. Ушла. Мое лицо, очевидно, вытянулось, потому что старик дипломатично уточнил. Нарядилась и ушла. Наверное, в театр. Она всегда, как идет в свой театр, коричневое пальто и зеленую шляпку надевает. Спасибо. Выдавил я, я шалел, и ошалел, от всего этого побрел домой. Дома, отмахнувшись от каких-то дусиных вопросов, я схватил пачку сигарет и пошел на кухню. Хотелось покурить и спокойно во всем разобраться. Но даже этого мне не дали. Муля! На кухню вошла Белла и сразу же прицепилась ко мне. «Ты когда с Тарелкиным поговоришь? Он, конечно, сейчас не так сильно нападает, но все равно хорошее время для игры не дает». Она подкурила от плиты и монолитным майсбергом стала возле форточки. «Сегодня или завтра?» — затянулся сигарета я. «Ты опять куришь?» — обличительно констатировала очевидная Белла и сразу же проницательно добавила. «Случилось что-то неприятное, да?» «Белла, ты замечала за нашей злой фуфой склонность к убийству ближнего своего?» Внезапно даже для самого себя спросила я. «Это когда она Большакова убить хотела?» Спросила Белла. И от неожиданности я аж закашлялся от сигаретного дыма. Аж слезы на глазах выступили. «А ты откуда знаешь?» Удивился я, откашлившись. да кто у нас этого не знает?» Хмыкнула она. «Фаина Георгиевна сама рассказывала. Да и свидетели тогда были». «Расскажи», — попросил я, пытаясь совладать с изумлением. «Ой, да что там рассказывать?» – вздохнула Белла. «Гнусная история. Да и давно это было. Пару лет назад где-то. Во время войны еще. Расскажи». Прицепился я. «Уж чего-чего, жажды убийства от миленькой в принципе, довольной мирной старушки я не ожидал никак». «Ну ладно». Пожала плечами Белла и принялась рассказывать. Конфликт с Большаковым у Фаина Георгиевна был давно. Все началось с того, что он не дал ей сняться в фильме «Иван Грозный». Как Эйзенштейн его не упрашивал... Он велел взять Бирман на роль Ефросини. Фуфа тогда сильно расстроилась, много плакала, но никак. Белла опять затянулась, выпустила дым форточку и мрачно продолжила. А потом ром снял ее в своем фильме «Мечта». Там она Розу скороход играла. Ты же смотрел. Честно говоря, я не помнил, смотрел я его или нет, но на всякий случай согласно кивнул. Его еще до войны сняли. Потом, как и полагается, посмотрели все члены ЦК. Говорят, даже сам Рузвельт смотрел. И ему Роза очень понравилась. Доверительно сообщила Белла и оглянулась на дверь. А убивать-то Большакова за что? Все никак не мог дать толку я. Ну, слушай же. Белла подкурила новую сигарету и продолжила. А потом началась война, изменилась идеология. И башаков вызвал Рому из Ташкента к себе на собеседование. Из Ташкента? Удивился я. Да, они там были в эвакуации во время войны. А башаков в Москве. Пояснила Белла и продолжила. Там нужно было вроде как внести какие-то правки в фильм. И Ром поначалу даже согласился. Потери для фильма были несущественны. А потом Большаков раскритиковал динамику сюжета, затянутость отдельных мест. И вот для увеличения этой самой чертовой динамики он велел Рому убрать из фильма «Встречу Розы Скороход» со своим сыном в тюрьме. Белла выпалила и посмотрел на меня. Ну а я что? Блин, надо будет срочно пересмотреть этот фильм. Ужас, осторожно сказал я, потому что что-то же отвечать надо было. Кошмар. Да. Возмущенно скинулась бела Настоящий кошмар. Фаина Георгиевна чуть с ума не сошла. Ром тоже доказывал, доказывал, но так и не смог доказать башакову что это главная сцена. Она опять затянулась и горько покачала головой. башаков сказал, что Роза Скороход — враг, и ее зрители жалеть уж никак не должны. А в этом эпизоде из-за игры Фаины георгина она вызывает искреннее сочувствие, и что, мало это недопустимо. Так-то он вполне даже допускает, что и у врагов могут тоже случаться человеческие чувства. К примеру, материнская любовь. Но простой советский человек в своей массе должного образования еще не имеет. Поэтому, он может растеряться и не понять, как же так, враг и вдруг страдающий любящий мать. Поэтому Бышаков велел все к чертям вырезать. И что? Я пытался переварить весь этот информационный ворох. Да что? Зло затянулось Белла. Ром вернулся, рассказал все Фейне Георгиевне. Она долго плакала страдала. Ведь это же основная сцена в фильме. Хотела даже в Москву ехать «Но по законам военного времени это было бы дезертирством. Да и Большакова бы ее просто так не пропустили. Сразу бы на Лубянку отправили». «А как же она решила его убить?» «Да он через три дня сам в Ташкент приехал», — пояснила Белла. «Там у него командировка какая-то была. Потому что все наши киношники и театралы в Ташкенте в то время были. Ты разве забыл?» Я кивнул, что, мол, не забыл. «Ну вот, Фаина Георгиевна наша записалась к нему на прием». Пришла в кабинет и с порога выдала, что сцена это должна быть. Потому что человек в любой ситуации должен оставаться человеком. А какой он потом, белый или красный, это уже второе. Большаков что-то начал ей возражать. И тогда она ему сказала, что если вы вырежете эту сцену, я вас лично убью. было нервно хохотнула и покачала головой. Мол, меня ничто не остановит. А он? Я смотрел на было широко раскрытыми глазами. Ранецкая только что предстала передо мной в другой ипостаси. Сцену оставили. Криво усмехнулась Белла.